Глава седьмая. Люди часто рвут полынь, несут к себе в дом и плетут венки. По поверьям, она изгоняет нечисть и защищает от зла. У деревенских много обрядов, связанных с этим растением. Горькая полынь стала неотъемлемой частью их быта. Кто-то даже умудряется сажать эту гадость возле дома. Вы когда-нибудь пробовали пожевать полынь? То-то и оно. мы же давно знали, что нежить не любит запах любой полыни, и вывели особый сорт, пригодный для зелий. Его даже в пищу можно употреблять, и запах не такой едкий и отвратительный. Эстрагон. Вот решение проблем с нечистью. Хотите заставить упыря обходить вас по широкой дуге? Отбросьте чеснок, он не спасет вас от вампира. «Эстрагон куда эффективнее против любых мертвецов и нечистых духов». Я не стала мелочиться и собрала целую корзину эстрагона, драконовой травы, чтобы в ближайшее время добавлять ее во все снадобья. Она давала специфический запах, но жители злейско потерпят. В конце концов, кто-то из них позвал инквизиторов, вот и пришла расплата в виде пахучих лекарств. Я прогуливалась по лесу, напевая незамысловатую мелодию. Даже зверь, следующий за мной по пятам, не пугал меня. Теперь я знала точно, что он где-то рядом. Предупрежден, значит вооружен. С ветвей дерева сорвалось несколько капель, оставленных ночным дождиком, и упала мне за шиворот. Я поюжилась и подняла взгляд. На верхней ветке сидела крупная черная птица, с блестящими пуговками глаз. «Чего тебе?» — недовольно спросила я, пряча нижнюю половину лица свободным концом платка. «Не имётся?» Карр! огласила округу истошным криком птица. Она взлетела, качнув ветку и стряхнув на меня остатки дождевой воды. Утеревшись краем платка, я пошла к дому. Лицо решила замотать. Мало ли, какую еще пакость готовит судьба. Смешно сказать, но я охотно тратила магию и годы своей жизни вместе с ней на создание оберегов и лекарственных отваров, а мысль воспользоваться ею для самозащиты мне казалась неправильной. Разве не глупость? Я готова отдать свою жизнь ради глупых поделок, но кинуть проклятие, чтобы спастись, боюсь. Я даже инквизитора кинулась спасать от Ирки. Не без злого умысла, конечно. Помрет ульбинос. И кинутся допрашивать меня, придут еще представители ордена, начнут вынюхивать, забирать всех виноватых и не очень. Зачем это мне? У избушки я убедилась, что меры предосторожности не были лишними. Там стоял, подпирая стену, инквизитор. Мужчина оглядывал безразличным взглядом округу, держа в руках какую-то небрежно скомканную ткань. Он заметил меня сразу. Инквизитор отлип под от стены, показывая, что пришел по делу и уже готов приступить к разговору. Он деловито заглянул в корзинку, чувствуя себя скорее хозяином, чем гостем. «Что там?» «Драконья трава», — спокойно ответил я. Голос пришлось слегка понизить и вернуть те интонации хрипотцу, что были у меня зимой при визите охотников. «Где племянница?» Я неопределенно пожала плечами. Не обязана же я следить за приблудной девицей. Таких племянниц обычно отправляли на услужение мастерам. Дитё и под присмотром, и научиться чему полезному. Мастер не обязан день и ночь следить за подмастерьем. Не помирает с голоду и будет с него. Чего надоть? Недовольно произнесла я. До реки пошла, небось. Что, бабушка? «Сруб немаловат, Хорошо живется в чаще?» Я посмотрела на инквизитора из-под лобья. Лоток, повязанный на восточный манер, скрывал большую часть моего лица, а охрипшие голосы старые деревенские словечки определенно производили впечатление. «Ну какая я ему к темнобогу бабушка?» Раздражение быстро схлынуло. Я решила гнуть свою линию до конца. «Дык!» плохо живется, живётся-то, милок!» Пробурчала я вона, как сердце прихватило, Едва до дома доплелась. «Корзинка-то тяжелая, В чаще селится, нет хорошей жизни, сынок. Сам видишь, какой сруб мне тут достался. Дверь скрипит, чуть не на петлях висит, Ни баньки нет, ни сарайчика. Я обкозочку козочку завела». Да по зиме куда животинку-то девать, а на морозе без сарайта. то Да и осень в этих краях не больно ласковая. Инквизитор слушал мой поток жалоб с философским спокойствием. Я ему рассказала и про закоченевшие зимой пальцы, которые теперь с трудом шевелились и болели так, что приходилось вечно носить перчатки. Очередная сказка для прикрытия. И про зверье, шуршащее листвою дома, и про подгнившей половицы, и про неудобную печку. «Пусти, бабушка, домик-то посмотреть!» с неожиданно ласковой улыбкой попросил инквизитор. «Может, помогу тебе чем?» «Ах ты, пёс шелудивый!» «С проверкой пожаловал, старушку обмануть решил!» Подумала я, словно эта самая старушка не имела ко мне никакого отношения. И годков мне было маловато, чтоб бабулей называли. «Конечно, подсоби, милок», — закивала я. «Подержи корзинку. Сейчас отопру тебе». Инквизитор промолчал, но ношу у меня забрал. Я бы и с ней легко открыла дверь. Да не говорить же об этом столь любезному молодому человеку, который согласился таскать за мной корзинку с эстрагоном. «На стол поставь», — скомандовала я. Инквизитору пришлось пригнуться, чтобы не задеть свисающий с потолка пучки трав. Я не слишком над ним издевалась. Это был тот самый темноволосый мужчина, что помог мне на ярмарке. Точнее, не уличил за продажу магических амулетов. А там уж, кто знает, не почувствовал он лжбу или и правда решил покрыть мелкую торговку. Давно живете тут, бабушка? спросил инквизитор. Его взгляд пробежал по склянкам, но зачарованных предметов у меня не было. Было бы совсем глупо держать улики против себя на видном месте и уж тем более заговаривать зелье в прок, когда рядом бродят члены ордена. Слава Истле, глупой я быть перестала после предательства зверя. Да какое там давно? Проскрепела я. Все никак до деревни добраться не могла. Снег всю зиму лежал до самых крыш, а потом по распутице разве дойдешь? «Ясно», — кивнула, — «ну, пойду я». «Иди, иди». Я не смотрела, как мужчина выходит за дверь. «Зачем?» «Лучше уж разберу драконову траву, что пойдет на отвар, что на приправу, что в зелье». Однако еще нельзя было выходить из роли. Все же травница ада — полубезумная тетка-отшельница. Ходят тут всякие. Проворчала я, нет бы помочь. у, псы шелудивые, уже который раз приходят, ничего не покупают. Только и успевай пол за ними мести, понатаскают грязи, поднимут пылюку инквизитор хмыкнул из-за двери оставалось лишь надеяться что мое бурчание было достаточно неразборчивым чтобы меня не спалили вместе с избушкой на улице послышались голоса я прислушалась мне так казалось что инквизитор пришел один интересно второй за домом прятался или только сейчас пришел слов я разобрать не могла но скоро голоса стихли Я с облегчением стянула платок. Находиться в нем долгое время было сущим наказанием. Дышать тяжело, ткань становится влажной, липнет к коже. Приходится ее то и дело поправлять, чтобы не падала с носа и не налезало на глаза. Тут сзади хлопнула дверь, и послышались стремительные шаги. Я судорожно натянула обратно платок и обернулась. Но позади меня стоял не инквизитор. Гленна, удивилась я, ты что здесь забыла? Травница? Удивилась девушка. Я поняла, что забылась, и произнесла все обычным голосом. Конспирация полетела к темнобожьим детям. Платок и перчатки последовали за ней. Ну, устала спросила я, умываясь в катке с водой. Зачем пожаловала? Золотой воды дать? Нет, там... В деревне ребенок пропал. Я посмотрела на мявшуюся у порога девушку. Ее глаза напоминали блюдца, а руки беспокойно вертели в пальцах перстень. Гленна смотрела на меня с ужасом, точнее на мои черные когти. Ах, да. Коли боишься, проваливай, сказала я. Никто тебя не держит в логове злой ведьмы. Там пропал ребенок, повторила Гленна. Его украли. Может, в поле заплутал? Или соседка, завистливая, у себя спрятала, чтобы насолить родителям? Найдется, малыш. Он исчез прямо из-за стола, — воскликнула Гленна. Мать кормила его с ложки, опустила взгляд, чтобы зачерпнуть кашу, а он пропал. Я тяжело вздохнула. Кто мог утянуть дитя у матери вот так средь белых дня, да еще и при свидетелях? Не человек. «Я-то что могу сделать?» «Верни», — простодушно ответила Гленна. «Зачем забрала дитя?» Я чуть не задохнулась от возмущения. Ярость застила мне глаза. Нахалка получила тряпкой по лицу, по рукам и по спине. «Паршивка!» Рявкнул я. «Ты за кого меня принимаешь? Я похожа на убийцу! Я всю вашу деревню лечу, ни разу не отказала ни старику, ни ребенку, ни богачу, ни нищему. Зачем мне, младенец? — Ты ведьма! — воскликнула Гленна, прикрывая лицо руками. — Откуда мне знать, что ты ешь? — Девственниц! — ответила я, громко клацнув зубами. — Молоденьких, сладеньких! Девица взвизгнула и кинулась на утек. Я зловеще расхохоталась ей вслед, пусть знает, чем чреватое оскорбление в адрес ведьмы. Но, вопреки моим ожиданиям, Глена не убежала. Она отошла подальше от избы и снова крикнула «Ты же из них! Даже не отпирайся! Я ведь видела!» Я зашипела и бросилась за ней. Мы гонялись друг за другом по поляне, пока обе не запыхались. Мне даже обидно стало. Дочь Йозефа в злейске прослыла дохлячкой, а я не могу за неё гнаться. — Хватит орать! — сказала я, борясь с одышкой. — Что ты от меня хочешь? Я не трогаю детей. А девственниц? Если бы я питалась исключительно девственницами, давно бы померла. Гленна фыркнула и гордо подбоченилась. Растрепанные волосы липли ко лбу и взмокшей шеи. Наверное, тоже выглядела ничуть не лучше. «Ну и славно», — сказала она. «Раз ты не опасна, сможешь помочь. А уж семья Вакулы тебе заплатит. И на кой лят мне деньги, на костре не пригодятся? Мы тайком тебя проведем к месту, и инквизиторы не узнают». они разве не ищут ребенка?» «Ищут, только найдут ли...» сказала Гленна, больше помощников — лучший результат. С такой логикой сложно было поспорить. Я вернулась в избу, чтобы взять перчатки и надежно спрятать волосы под платком. Гленна набралась смелости и последовала за мной. Без этих тряпок лучше, — заметила она, — шла бы так. А никого не смутит, что девчонка пришла помогать, а не ее тетка, которую все подозревают в колдовстве. «Скажу, что ты моя подруга», — предложила она. «Пришла помогать с поисками, как и другие деревенские». Я призадумалась. Инквизиторы не станут обращать внимание на молодую девчонку, пришедшую подсобить. Главное, чтобы под ногами не путалась. «И как меня зовут?» — спросила я. «Ада?» «Нет, это тетка травница». «Ты даже имени не придумала себе». Закатила глаза Гленна. «А ну, цыц!» «Не до того было. Решила, что на ходу придумаю». «А на воротах что сказала?» «Да про племянницу наплела, и все. Не помню уже». Пока Гленна думала, я нарвала листиков драконовой травы и напихала себе в карманы. Немного подумав, я выдала пару горстей и дочери Йозефа. Платок был безжалостно закинут в сундук, а перчатки я поменяла на новенькие, более тонкие и изящные, только бы когти не прорвали ткань. Мы отправились на помощь в Акуле. В деревне царил настоящий переполох, и неудивительно, ведь Злейск находился между чащей и пустошью, а чуть севернее был единственный мост к Костотрясам, старым горам, возле которых стоял замок Ордена Инквизиторов, больше известный как Оплот. Я теперь жила меж двух огней, точнее трех. С одной стороны нападали кочевники-разбойники, облюбовавшие пустошь. С другой могли вылезти лесные существа, с третьей приезжали инквизиторы или прилетали драконы, тут уж как повезет. Жители Злейска были гордым народцем, не слабаков. Северные люди всегда стояли друг за друга горой. Здесь тебя выходили искать всей деревней. Даже если ты был горьким пьяницей и мог просто уснуть в лопухах. А уж ребенок. Люди занимались тем, что выкрикивали имя мальчика и переворачивали вверх дном сарай. Отдельная группа ходила по огородам, раздвигая заросли в садах и проверяя каждый куст. Инквизиторы разбирались по-своему. Они прочесывали улицы на лошадях, всматриваясь в лица прохожих. У самого дома мы столкнулись с черноволосым. Он выскочил из синей, едва глянул на меня и побежал в сторону площади. Мы с Гленной почтительно посторонились, хоть и в этом и не было необходимости. В случае чего мужчина просто шип бы нас, как таран, и унесся по своим делам. Я одобрительно посмотрела ему вслед. Приятно видеть, что инквизитор хочет отыскать прежде всего похищенного ребенка. Они чудовища, чудовище, которое можно отправить на костер. Однако далеко не все жители Злейска верили в спасение мальчугана. Я заметила на себе несколько неприязненных взглядов. Лику так и вовсе перекосило при моем появлении. Даже знать не хотелось, как отнеслись бы к визиту тетушки. Никто нас не остановил. Мы вошли в дом и почтительно поклонились горюющим родителям, Женщина убрала ладонь от лица, она посмотрела красными от слез глазами на нас, затем беспомощно на мужа.